Если она согласится вернуться к прежней жизни, будет лучше просто исчезнуть, уйти по-английски. Тренд так никогда и не узнает, кем на самом деле является серая мышка мисс Рэмси. И если вдруг узнает, то взбесится от злости и никогда не простит рани эту ложь. «Наверное, нам не по пути», — сказала она с Надеждой. «Куда ты направляешься?» «В галерею. Вот и прекрасно!» Он кивнул ей так, как будто уже все решено. «Я как раз еду на прием к врачу насчет плеча. Он работает недалеко от того места, куда тебе нужно. Ты готова?» — спросил он, поднимаясь из-за стола. «По правде говоря, мне неловко тебя затруднять». «Послушай», — сказал он, раздраженно сдергивая пиджак со спинки стула. «Мне в любом случае придется поехать. С твоей стороны было бы безумием добираться до Хьюстона на переполненном автобусе. Итак, ты едешь со мной или нет?» Конечно, ей этого не хотелось. Однако, рассудив трезво, Рэн решила, что у нее нет выбора. «Спасибо, я поеду», — опустив голову, промямлила она. Они просились с Руби неустанно, повторявшись, чтобы они были осторожными, и направились к спортивному автомобилю Трента. Устроившись на переднем сиденье, Рена бережно положила юбку мисс Резерфорд на колени. «Прости за неудобство, заметив это, сказал Трент. «Видишь ли, такие машины не оборудованы крючками для одежды. Ничего страшного». Они надолго замолчали. Чувствуя себя неловко, Рена наконец решилась начать разговор. «Как твое плечо? Ты лучше скажи, почему сегодня утром, когда я постучался, ты не открыла дверь?» У меня не было времени. Я готовилась к поездке в Хьюстон. Неужели нельзя было просто открыть дверь и все объяснить? Очевидно, я была в душе и не слышала, как ты стучал. Я что-то не припомню чтобы слышался шум воды. И часто ты подслушиваешь под моей дверью, а ты часто врешь. Вновь восцарилась напряженная тишина, которую нарушали лишь сдавленные проклятия Трента и характерные звуки автомобильной пробки, сформировавшейся у подступов к Хьюстону. Через некоторое время... Ране стало стыдно за них обоих. Два взрослых человека, а ведут себя как дети, не поделившие игрушки. Все-таки, как твое плечо? Вновь поинтересовалась она. Я не понимаю тебя, Эна. Не выдержав, заорал Тренд, рывками лавируя между машинами, которые, по его мнению, двигались слишком медленно. Должно быть, он долго копил в себе раздражение, и своим вопросом Рена дала прекрасный повод выплеснуть его наружу. «Согласен. Ты имела полное право злиться, когда я приставал к тебе. Ты одернула меня, и я признал, что заслужил это. Я так надеялся, что мы станем действительно друзьями. Однако тебе все это время что-то не устраивает». Как можно быть такой упрямой, жесткой и неприступной? Неудивительно, что ты осталась без друзей, и без мужа. Машина свернула к одному из съездов, ведущих к гигантскому торговому комплексу. «Я выйду здесь», — прошипела Рена сквозь зубы и схватилась за дверную ручку. Послышался визг тормозов, и машина остановилась. Сдержанно. Поблагодарив Трента, она вышла. «Увидимся через пару часов». «Хорошо», — сказала она и резко захлопнула дверцу автомобиля. Настроение Рены было безнадежно испорчено, и встреча с Барри ничуть его не улучшила. По магазину бродили несколько покупателей, которым липли назойливые, как мухи, продавцы, Стоило Рене войти, как к ней подлетел Барри, схватил под руку и потащил через весь магазин в свою контору.